В шестом веке русское племя снова выплывает на поверхность. В этом веке встречаем его в исторических известиях, кроме общих имен скифов и сарматов, также под именами Раксалан, Антов и Тавра скифов. Временное германское владычество уничтожено, но очевидно затем наступает долгий период трудной и упорной борьбы как с соплеменниками, так и с дикими угротюркскими народами. В нашей летописи отголоски этой борьбы слышны в преданиях о насилии обров и казарской дани. В то же время Русь возвращается к своей объединительной деятельности и собирает вокруг себя соплеменные славянские народы, которые, конечно, подчиняются ей не по доброй воле, уступают только силе оружия. Со второй половины IX века начинается период славы и могущества. Нападением на Царьград в 865 году и походом на Каспийское море в 913, Русь заставила говорить о себе византийских и арабских писателей. В X веке, когда источники проливают уже яркий свет на нашу историю, мы видим Русь, господствующую от Новгорода до Тамани. И все это пространство объединенным под властью того княжеского рода который сидел в Киеве, то есть в земле полян или Руси по преимуществу. Но и в этот вполне исторический период в иноземных источниках встречаем прежнее разнообразие по отношению к нашему народному имени. Арабы более постоянны в употреблении имени Русь. Но византийцы наряду с этим именем продолжают называть ее сарматами, скифами и преимущественно тавроскифами. Даже для писателей XII века Киев есть столица Тавроскифии, Галиция – страна Тавроскифия и тому подобное. Мы уже говорили прежде, что чрезвычайное множество народных имен в средневековых источниках по отношению к какой-либо стране вносило большую запутанность в историографию. Но пора осознать, что менялись и разнообразились имена – а народы по большей части оставались те же самые. Итак, основателем русского государства не была какая-то дикая сбродная шайка, жившая на счет оседлого населения. Нет, это было энергичное, могучее племя, выделявшее из себя военные дружины, которые считались иногда десятками тысяч человек. Мы уже сказали, что оно долго жило на азовских и черноморских пределах греко-римского мира, и, конечно, не бесследно для своего умственного развития. Часть сарматов Роксолан даже завладела древним боспорским царством и, конечно, опередила других своих соплеменников на пути гражданственности. Это так называемая Русь Тмутараканская, впоследствии отрезанная и затертая новым приливом дикарей, каковы половцы и татары. Во второй половине IX века, когда проясняется наша история, Русы являются не только воинственным, но и торговым народом и притом смелыми, опытными моряками. Русские гости проживают подолгу и в Константинополе, и в поле, и в Хазарском Итиле. Своей наружностью и суровой энергией русы, очевидно, производили впечатление на южных жителей. Высокие, статные, светлорусые с острым взором. Вот какими чертами описывают их арабы. Теми же чертами Амиан Марцелин изображает Алан».